Глава 21. Зло против зла не есть зло. Костя пребывал в дурном расположении духа всего несколько минут. Проводив глазами самолёт, он помотался по лагерю с унылым видом, повозился с запасами принесённых накануне трав, потом вспомнил о задании Максима и повеселел. Мирадза он нашёл на берегу озерца, Блаженствующим на солнышке с обнаженным торсом И опущенными в воду по колени ногами «Мир, идешь со мной?» «Куда?» — лениво спросил лейтенант, не открывая глаз «Занятый пырем?» «Нафиг он тебе сдался?» Командир приказал настроить ему мозги, чтобы он стал охранником «Командиру настроить?» «Не юродствуй!» — рассердился Костя «Пожалуйся, что ты ничего не делал, а только загорал и купался Он с тебя три шкуры сдерет» Мирадзе открыл один глаз. Песню забыл. Какую песню? опешил ботаник. И мальчишкам нельзя. Ни с Алгот не обмануть, ни с пути свернуть. Хватит издеваться. Иди один. И пойду. Костя демонстративно взял прислонённый к стенке шалаша автомат и направился в кусты. А когда выбрался на опушку леса, обнаружил, что Мирон идёт сзади, как ни в чём не бывало, одетый в комбинезон и с автоматом в руке. Чёрт, спецназовский, отпрыгнул Костя, вытаращив глаза. Когда ты успел одеться? Я не раздевался, бесстрастно сказал Мирадзе. С удовольствием вдыхая изумительно чистый, напоённый запахом метров воздух, они прошлись по логу до соседнего семейного леска и обнаружили не топор я. бьющую воду из центрального озерка. Во всяком случае так поначалу показалось обоим землянам. Демонский робот стоял по брюхо в воде, ненадолго окуная голову в воду и рассматривая расходящиеся кругами волны. Что это с ним? удивлённо спросил Костя. Зубы чистит? Отходит с будуна, ответно пошутил Мирадзе. Или действительно пьёт? Иди спроси. Хотя нет, постой. Мирон сбежал с косогора в воде, на всякий случай держа автомат наготове, кинул в нетопыря камешек. «Эй, железяка с ушами, рыбу ловишь, или с утреца решил искупаться?» Нетопырь перестал окунать голову в воду, повернулся к берегу. Глаза окуляры блеснули нехорошим огнем, будто роботу не понравилось появление людей. «Но-но!» — сказал Мирадзе. «Даже не думай!» Выходи на берег, побеседуем. Нетопырь вздёрнул голову, будто прислушиваясь к чему-то. Два боевых модуля на его плечах, слева и справа, не дать не взять ракетные комплексы типа устанавливаемых на российских уранах, зашевелились, выискивая что-то: один в лесу за спиной лейтенанта, второй в небе. Мират запопетился. Ну и вот к чёрту «Первая программа убивать все, что движется, конфликтует со второй, внушенной бабочками. Вот он и глючит, наверное». «Надо закрепить первую». «Как?» «А фиг его знает». Костя сбежал к напарнику. «Эй, зверюга, ты чего задумал? В кого целишься? Давай поговорим спокойно». И внезапно послышался приближающийся гул, треск ветвей, будто по лесу полз бульдозер. Слева от землян, всего в полусотни шагов, повалились деревья, и к берегу выбрался ещё более грозный зверь носорог, ахнул Костя. Это и в самом деле был ещё один боевой робот демонов, соединяющий в себе черты носорога, паука и танка. Только вместо пушки у него имелся рог, кончик которого светился словно раскалённый металлический жты. Откуда он здесь взялся? Процедил сквозь зубы Мирадзе, влез быстро. Однако отступить они не успели. Носорога-паук первым обозначил свои намерения, выстрелив по Нитопырю. Ширкнула полоса прозрачного пламени, пронизанного электрическими молниями, и снесла летучей мыши левое ухо и ракетный модуль. По воде охлестнул ручей обломков и дымных вихриков. К удивлению свидетелей атаки, Нитопырь почему-то не стал ни уворачиваться, ни открывать ответную стрельбу. Он просто попятился глубже в воду, неуверенно ворочая головой. Неизвестно, чем бы закончился контакт двух боевых роботов, если бы не Мирадзе. Лейтенант открыл огонь из автомата, и очередь пуль хлестнула по рогу, по морде на сорога паука, откаливая чешуйки, и одна из пуль вонзилась в глазную щель, отсверкивающую стеклом. Голова гиганта дёрнулась. Он встал на дыбы, как медведь, мотая рогом, выстрелил, не целясь, и проделал в береговом откосе длинную оплавленную дорожку, за которой вскипела полосой и вода. "В лес", я сказал. Рявкнул Мирадзе, дёрнув костью за руку. В этот момент на озеро бесшумно свалилась туча бабочек, разделяясь на две части: одна опала на нетопыря, другая на разъярённого носорога. Рынувшись к зарослям костарника, мужчины остановились, разглядывая дуелянтов и посланцев леса, пытавшихся их образумить. На сорога паук выстрелил и снова неприцельно, пробивая в лесной стенке вывал длиной в полсотни метров. Туча бабочек, часть из которых сгорела в луче разряда, метнулась к нитопорью, увеличивая массу насевшихся на робота насекомых. И это очевидно подействовало на компьютер аппарата. Он перестал пятиться, вскинул уцелевший ракетный блок, заставляя бабочек-тучи взлететь вверх и выстрелил. Конечно, это была не ракета. С старца модуля сорвалась молния, с шипением прошила воздух и ванзилась на сорога паукова уцелевший глаз-объектив, разворотив голову как консервную банку. Так его гада завопил Кости подскакивая: "Молоти, по морде, по морде!" Нетопырь выстрелил ещё раз, будто услышал голос ботаника. Вторая молния оторвала носорогу передний манипулятор, но и он в долгу не остался, выстрелил, пробивая грудь нетопырю. И всё же последнее слово осталось не за ним. Бабочки снова кинулись на искусственную летучую мышь, образуя пульсирующий кокон. И нетопырь сделал последний выстрел, попав противнику в бок. Раздался взрыв. Тело носорога развернулось и взнурилось кутами металла наподобие гигантской ромашки, и робот застыл, медленно опуская рог, переставший светиться, и уцелевшие манипуляторы. Ура! восторженно крикнул Костя. Мы победили! Мирадзе удержал парня от порыва бежать к берегу. Подождал немного, оценивая финал боя двух зол, опустил автомат. Кажется, договариваться уже ни с кем не придётся. А победили не мы, кстати, а бабочки. Лес заранее послал их нам на помощь. Костя на этот раз не нашёл причину, чтобы возразить. Спустились к озерцу, вода которого стала мутной. Бабочки всё ещё реяли над нетыпёрём радужным облаком. Потом сорвались с места и умчались за деревья. Спасибо, Проговорил им вслед Мирон Костя забрел в озеро по колено Однако увидел выплывающую Из-под головы нетопыря коричневую струю Быстро вылез обратно Кровь что ли? Не может быть, подошел Мирадзе Это же машина, кибер с компом Все демонские машины Выращивались из дерева А вдруг они использовали и биоматериалы Надо бы посмотреть Есть у нетопыря сердце или нет Я не патолога, анатом Фыркнул Мирадзе Пошли домой. Дай минутку на другую тварьку посмотреть. Воду хоть в изботинок вылей. Костя с неохотой повиновался и побежал к насорогу пауку, от которого несло сгоревшим деревом, металлом и пластиком. Не подходи близко, предупредил Мирадзе. Дёрнет не нароком за какой-нибудь спусковой крючок, и останутся от тебя только подошвы. Костя приостановился было, но любопытство пересилило. И он приблизился к развороченному взрывом молнии топора, наверное, попало ему в энергоблок гиганту. Но рассмотреть чудовищную машину войны тщательнее ему не дали. Внезапно из леса над противоположным краем озерца вынеслась туча шмелей, очертаниями похожая на огромную ажурную змею. "Мать твою", выдохнул Мирадзе. "Зверя тебя послушался. В лес, академик, прячься в кустах". Гость замешкался, не сразу отреагировав на крик, и это могло обойтись ему, по крайней мере, превращением в зомби-слугу шмелей. Но рояль в кустах нашёлся, и на этот раз, на встречу шмелиной змее митнулись крыло бабочек, которых оказалось вдвое, а то и втрое больше. Противники столкнулись. Отбежавшие к зарослям папоротника мужчины оглянулись, следя за разгоревшимся боем. Змея пробила крыло бабочек на вылет. На воду и на берег посыпались хрупкие тельца и крылышки, образуя своеобразный цветной снегопад. Но и бабочки не сдались. Разбившись на струи, они атаковали вертку и змею со всех сторон. И к падающим радужным крылышкам присоединились крылья шмелей и их трупики. «Вот это сражение!» — восторженно проговорил Костя, жарко дышав у Хамирадзе. «Коса на камень!» Смели помощнее будут, на бабочек больше. Ставлю патрон, что наши победят. Какие-то наши? Бабочки, конечно. Лес уже второй раз за сегодня спасает нас. Сидели бы в лагере, не высовываясь, никого не потребовалось бы спасать. А если бы на сорок припёрся в лагерь, встретили бы из гранатомёта. Да и ПЗРК ещё есть. Зато сэкономили на стоядах. Костя издал смешок. По лесам ещё не бойсь, много таких монстров бродит. «На всех гранат не хватит. Вот был строить дуэль». «Это как?» «Я и носорог. Или я и не топырь. Я бы лазеровых сначала поджарил, а потом грохнул бы из гранатомета». «Дуэлянт доморощенный. Только что говорил, что на всех монстров гранат не хватит. Не надоело воевать?» «Да что тут особого? Житейское дело». «Житейское?» — фыркнул Мирадзе. «Кто вас таких воспитывает?» «Кто-кто? И Нед, конечно, не дедушка же с бабушкой». Все эти полно хороших войнушек. Вот вот войнушки, стрелялки и танчики. А ты разве не любишь играть в войнушки? Терпеть ненавижу, Мирад засплёнул. Костя с интересом и недоверием посмотрел на хмурое лицо лейтенанта. А ещё спецназвец. Зачем же ты в спецназ попадался? Чтобы такие ботаны, как ты, могли спокойно работать и спать? Нафиг тебе заботиться о ботанах? искренне удивился Костя. В чём тут кайф? Мират за негольно усмехнулся. Вряд ли я смогу объяснить тебе, в чём тут кайф. Совесть ведь либо есть, либо нет. И ты это даже отмахнулся, ботаник. Поздно меня воспитывать. Поздно бывает пить Боржоми, возразил Мирон. Замолчали. Ситуация между тем изменилась. От шмелиной змии остался жидкий хвостик. Число бабочек тоже резко сократилось, но к ним на помощь прилетело ещё одно крыло. Герой Шмилей кинулся на утёк. Через минуту воздух над озерцом очистился. Траву, песок, кусты и воду покрыл слой трепыхающихся насекомых, образовав своеобразный ковёр. Костя поднял одну из бабочек величиной с ладонь. Красивая какая! И без головы? Бабочка трепхнулась в руке, и он выпустил её. "Бегом к лагерю!" скомандовал Мирадзе. "Да всё уже кончилось, чего торопиться?" «Может, отпилим рог у этой твари?» «С ума сошел!» «Это ведь излучатель, оружие!» «А ну, рысью!» «Рассверепел лейтенант!» «Я не твой подчиненный!» «Взмутился Костя!» «Ну и черт с тобой! Оставайся!» Мирадзе нырнул в кусты, рассчитывая, что молодой человек последует за ним, и не ошибся. На внешнюю опушку леска они выбежали почти одновременно. И как в плохих пьесах, тут их ждал сюрприз, который даже такой опытный боец спецназа, как Мирадзе, просчитать был не в состоянии. Выскочили они прямо на гигантскую машину, какие водились в крепости 2 и получившую название Гусеница и Многоножка. Длина её многосуставчатое тело достигала полусотни метров, высота 5-6, если судить по горбу за головой. Сама же голова представляла собой кошмарную сложную конструкцию из рыл, стволов, окуляров и члеников, напоминающую увеличенную в 300 раз морду такого насекомого, как медведка. Монстр приподнял голову, и стали видны ряды ног механизма, похожих на гибкие скобы метровой длины. Ой, споткнулся Костя. Мирадзо упал рядом, лихорадочно прикидывая ему варианты драйва. Решил, что лучше попытаться отступить и спрятаться в лесу. Палском дозат. Совсем офигели железки инопланетные, возмущённо окрещился Костя. Решили расправиться с нами поодиночке? Многоножка внезапно приподняла переднюю часть туловища, показывая подушечки лап и пластинчатое брюхо. Бугры над члениками рта соединились в единую конусовидную фигуру. Бежим! крикнул Костя, вскакивая. Мирадза сбил его с ног подсечкой, и вовремя гигантский боевой механизм демонов выстрелил. Его оружие было сродни излучателю носорога паука, только сам излучатель выглядел иначе, не как рог, а как конус из трёх сужавшихся костей. А вот разряды обоих излучателей не отличались. Над головами упавших землян пронёсся бледный выхлоп с множеством мелких зеленоватых молний. спина мужчин обдала электрическим холодом и проделал в лесу просеку шириной в 3-4 м и длиной не меньше 100. Мирад задал очередь ползи назад. Костя попытался отползти, не поворачиваясь к опасности задом, но медведка не дала ему возможности укрыться в лесу. Новый разряд прошил воздух, буквально связая доли миллиметра ткани на спинах землян. Костя закричал, переворачиваясь на спину и обратно. — Гад ползучий, я горю! — Не горишь, успокойся! — дополз до него Мирадзе. — Не останавливайся! Еще одна очередь прорезала воздух. Пули хлесткой плетью пересекли жуткую морду многоножки, выбивая фонтанчики мелких осколков чешуй, но только разъярили изделия демонов. Коническая пушка над узким ртом, заменявшая ему нос, уставилась на бугор, за которым прятался спецназовец. Мирадзе сжался в ожидании выстрела, закрывая глаза. Конец, мелькнуло в голове. Но шли мгновения, а выстрела всё не было. Не было, не было. Он открыл глаза и увидел спускавшуюся с небес на прогалину между гигантскими секвойями знакомую лесную шхуну с двумя мачтами, но без парусов. Она была невелика, всего метров двадцати пяти в длину. Однако Многоножка перестала выцеливать землян, поднимая верхнюю часть торса на дыбы. Кто-то толкнулся в подошву лейтенанта. «Они сейчас подерутся!» — раздался приглушенный возглас Кости. «Пограничники прибыли!» Мирадзе оглянулся, увидел раскрасневшееся азартное лицо ботаника, хотел отогнать парня в лес, Но тут же забыла о своем намерении. Началась финальная стадия контакта представителей двух, а точнее трех разумных систем. Большого леса, цивилизации демонов и человеческой цивилизации. Шхуна выстрелила первой. Глава двадцать вторая. Кто не рискует? Вернулись в лагерь возбужденные и нервные, Спустя 2 часа после открытия входа в Иномириану, потеряв в общей сложности 10 беспилотников, группа выявила точные координаты дыры в пространстве, но была вынуждена отправиться обратно в лагерь. Во-первых, ни один беспилотник не вернулся, нырнув в трубу, видимую как пульсирующий слой самого воздуха диаметром в полсотни метров, располагавшийся в 450 метрах над поверхностью земли. Этому перед прыжком в иную вселенную следовало убедиться в минимальной безопасности экспедиции с помощью откорректированных программ для управления дронами. Во-вторых, сильно мешали вертолёты Минобороны, баражирующие над лесом в непосредственной близости. Группа военных спеццов, очевидно, тоже смекнула, откуда могла вырваться струя иновселенского растительного мусора. Иначила свои эксперименты по поиску портала в мультивселенную. А когда Куницын доложил Дорохову, что возглавляет отряд военных спеццов его коллега Никитин, всё стало на свои места. Ещё месяц назад физик из Новосибирского отделения РАН участвовал в работе первой группы ГРУ и ФСБ, которой руководил замдиректора ФСБ Плащинин. Но потом пошли реорганизации лагеря Война структур за права контактов с параллельной вселенной, изменения в составе научных подразделений и Никитин вернулся в Новосибирск. Однако оказалось, что оборонщики нашли физика, а он наверняка отталкивался от тех теорий и мнений, которые были выработаны до него Корепитчаным, Новожиловым и Платовым. Хорошо ещё подумал Дорохов мимолётно, что он не станет жаловаться Любину на бывших коллег. что они мешают ему работать. Вспыхнул бы новый скандал, а помог бы авторитет Шария снять напряжение – неизвестно. К вечеру директор объявился в лагере вместе со Стависким и сразу собрал всю группу в палатке Дорохова. Крупнотелый, с гладким бритым черепом Шарий напоминал знаменитого чемпиона ММА Федора Емельяненко. И, подумав об этом, Дорохов позавидовал папе, сохранявшему и в свои 55-ти, хорошую спортивную форму. Разместились в палатке с трудом. Левинцово вместе с Куницыным и Савкиным пришлось стоять, но офицеры не раптали. Выслушав доклад Андрея Тарасовича, Шарип просмотрел записи с видеокамер вертолёта и дронов и обратил взор на главных теоретиков группы. Товарищи эксперты, вы должны понимать, что от вас зависит многое. Поэтому будьте сдержанными. в теоретических спекуляциях. Провала нашей миссии я не допущу. Что вы можете посоветовать по поводу найденной иномеряны? Она точно приведет нас в Большое Лесо, или это другой трек, путь в еще одну параллельную вселенную?» Физики переглянулись. В палатке было жарко, и оба скинули куртки, оставаясь в рубашке. На Платове была клетчатая фланелевая, на Амнуэле — чёрного цвета, состоящего му воротником и серебристыми нашивками на груди, сделано в Рязани. Мы считаем, начал Платов, будучи старшим по возрасту, что стыковки бран, порождающие намерианы, каналы перехода, хотя и происходят спонтанно, всё же подчиняются квантовым законам. Одновременно в одном месте не могут сталкиваться сразу три браны или больше. То есть Вы хотите сказать, что найденная иномириана соединяет нашу э брано с браной большого леса с очень высокой вероятностью? А ваше мнение, Илья Павлович? Оно близко к мнению Дионисия Парфериевича, ответила Мнуэль. Хотя есть некоторые нюансы. Я считаю, что квантары такого рода квантары Извините, иномерианы. В моём ведомстве их называют иначе: квантеры, врезки, склейки. Мне кажется, что в данном случае иномерианы не случайны. Их слишком много, они слишком долго держатся и бьют в одно и то же место. Спонтанность исключена. Что это означает? Что в большом лесу кто-то создаёт червоточины намеренно. Шари перевёл взгляд на заёрзавшего платова. Хотите возразить? Хочу напомнить, коллеги, что он недавно утверждал обратное. Благодаря квантовой запутанности мегаобъектов в данном случае Бран, то есть метавселенных связи подобные иными мирианам могут возникать без каких-либо искусственных допущений. Подождите. О какой запутанности речь? Впервые слышу об этом. Прошу прощения, смутился Платов. Забыл, что вы не в курсе. Мы-то давно пришли к мнению Что наши метавселенные земная и большого леса потому и поддерживают переходы и намерианы, что являются квантово запутанными объектами. Объясните на пальцах. Впрочем, Шарий посмотрел на Дорохова. Теории мультивселенной меня волнуют мало. Можете ответить на поставленный вопрос? Нарнов на вертолёте в и намериану, где мы окажемся? В большом лесу или в том, где растёт Такая дьявольская чернота. Директор кивнул на стенку палатки, имея в виду гору Чёрного леса. Платов развёл руками. Не могу дать стопроцентной гарантии, а какую можете? 50 на 50. Ануэль сверкнул в улыбке белыми зубами. Я не столь категоричен. Думаю, мы всё-таки окажемся в большом лесу, хотя не исключено, что для этого придётся пересечь Континуум с Чёрным лесом. Андрей Тарасович, прежде чем вернуться из похода в Большой лес, вы ведь разговаривали с Егором Леоновичем, и он э, сказал вам о провале вертолёта в будущие земли. Они там даже исторические манускрипты обнаружили, хотя потом потеряли. Чёрный лес растёт именно там. Грепечен не был стопроцентно уверен в посещении будущего. Главное, что вертолёт дважды пробивался в мир Большого леса. А потом то же самое сделал и аэростат. И никакого будущего ни они, ни мы не видели. Амнуэль глянул на Платова. Такое возможно, если ходить по лепесткам. Дело в том, что и на Мирена не прямой тоннель, а связка тоннелей. Лепестки, которые пронзили землю в разных районах, в том числе в Африке, в космосе и здесь под Чеменио. Если первый раз вертолёт путешествовал к границе большого леса по прямому каналу, попадая в будущее, то следующие вертолёты и аэростат прошли по боковым лепесткам. Чёрт-голова сломит, пробурчал Савкин. Как вы всё это запоминаете? В шари потёр те мелодонью. В общем, я вас понял, товарищи, гарантий нет никаких, что мы сразу попадём в большой лес, где остались наши парни. Но лететь надо, тихо сказал Дорохов. Вот это меня и бесит. — Хорошо, обсудим завтра. — Будем докладывать министру. Шарий поднялся с брезентового стульчика, но сел обратно. — Сможете точно определиться с Большим Лесом за два дня, пока я тут буду? Дорохов повернулся к Платову. — Дионисий Порфирьевич, мы зависим от вашей готовности. Думаю, за ночь мы справимся. — Доложу министру только после того, как вы вернетесь из леса, — пообещал директор Розен. А может быть, и я с вами полечу. Это очень рискованно, проговорил Дорохов. Надо расслабиться, усмехнулся Шари. Давно в лесу не бывал. Встав, он первым вышел из палатки. Начали расходиться и остальные. Задержись, остановил Платова Андрей Тарасович. Амуэль приостановился было, потом понял, что руководитель группы Хочет поговорить с коллегой с глазу на глаз и вышел, сказав «Я вас у палатки подожду, Дианиси Порфирьевич». Платов вопросительно глянул на генерала. «Хотите что-то уточнить?» Он говорил о квантовой запутанности. Дорохов кивнул на опустившийся полок палатки. «Насколько мне известно, речь идет о запутанности элементарных частиц. А вы имеете в виду такие огромные объекты, как целые вселенные?» Запутанность хитрая штука, после паузы нехотя ответил Платов. Когда в начале века начинались исследования, говорили о запутанных парах фотонов. То есть рождающиеся парами частицы имели одни и те же характеристики и одинаково реагировали на внешнее воздействие, даже будучи разнесёнными на космические расстояния. Ещё существует мнение, что запутанными могут быть и планеты, и целые галактики, и метавселенные. Или я как раз говорил о запутанности нашей вселенной с метавселенной большого леса. Они не идентичны по некоторым параметрам, но в большинстве законов совпадают. Возможно, он прав. И что это даст нам? Дело в том, что такая глобальная запутанность включает в себя и совпадение психик а также ментальных полей обеих мультивселенных. Илия предполагает, что они совсем рядом, не в смысле физических расстояний, а в плане инамерности. И разделены лишь хвостиком измерений в 14 сотых. Это означает, что многие жители Земли могут получать информацию из мира Большого Леса через пси-инамерианы, а жители Большого Леса, по сути, сам лес. получают информацию от нас по таким же стекам. Платов усмехнулся. Кантером, как говорит господин Ануэль, всё равно не понял. Лес чувствует нас, негромко ответил Платов. А может быть, и видит кого-то индивидуально или всех людей сразу. Может быть, индивидуально. Кого именно? Возможно, тех, кто уже контактировал с ним. Дорохов наморщил лоб. Вернулись четверо, в том числе и я. Сны не снятся? О том, к примеру, что вы разговариваете с лесом. Дорохов задумался, роясь в памяти, качнул головой. Нет, не видел. Было что-то связанное с лесом, но я уже не помню. Кстати, полковник Савельев рассказывал, что не раз видел странные сны, в которых он бегал по странным лесам. Вот вам и первый кандидат. Он сейчас с Ребровым. Что ж, когда-нибудь мы встретимся и спросим его, что он чувствует. Платов пожал протянутую руку и вышел. А Дорохов еще с час размышлял о гипотезе физиков, пил чай, мерил шагами палатку, пересматривал записи видеокамер и выстраивал план действий на следующий день. Спал он, как убитый. Утром его разбудил звонок Куницына. Бросив взгляд на часы, седьмой час утра, пора подниматься, он выслушал доклад полковника, что физики перепрошили железо беспилотников и готовы работать. "Буду через полчаса", ответил он. "Встретились у вертолёта в 7:00". Дул холодный ветерок. Солнце не показывалось из-за облаков над лесом, и все члены группы надели куртки. Учёные тем не менее выглядели бодрыми. хотя и работали почти всю ночь. Им не терпелось проверить свои гениальные идеи. Левенцов кинул ладонь к черному берету, сдвинутому на бекрень. «Товарищ генерал, группа готовок в кабину!» — прервал его Дорохов. Через пять минут стартовали, и Ми-8, залопотав винтами, помчался к лесу за рекой, следуя полосе колючек, выпавших из других пространств, которую начали огораживать сеткой бойцы «Ми-8». Местной воинской части. Глава двадцать третья. Тишина и мертвые с косами. Рядошкин, взбирающийся первым, вылез на край пролома и со вздохом облегчения сел на как ножом срезанный блок стены. Протянул руку. «Цепляйся — Цепляйся! Максим вылез следом, мокрый от пота, снял с себя поклажу. Автомат, винтовку и демонский бластер сел рядом, переводя дух. «Жарко. Как плечо. Ноет. Но терпимо. Все-таки без мотоцикла хреново. Жаль, что ни одного не осталось. Вот очередно заберем. Ну, разве что». «Идти можешь?» «Что я тебе?» — обиделся лейтенант. «Девять с красная». Рядошкин подхватился на ноги, взялся за автомат, но охнул и выпустил приклад. «Черт!» и бери как током аптеки рядом нет покачал головой Максим вспоминая бессмертный фильм Брериантовая рука идя вперёд я заберу позову полковника не надо дотащу раз уж я стену стометровой высоты одолел сгорбившись держась за плечо он двинулся к выходу из провала и внезапно резко остановился идущий следом с охапкой оружия в руках Максим толкнул его в спину. Чего за стрел? Эй, маёр, раздался снаружи весёлый голос. Выходи, поднимите руками. Сердце ёкнуло. Он обошёл Редошкина и увидел картину. Перед севшим в 30 м от дерева башне самолётом стояли на коленях двое мужчин: Сергей Макарович и Егор Левонович, сложив руки на затылках. А за ними стояла Вероника. Также с руками на затылке и лейтенант Точирин, уткнувший ей в висок три ствола какого-то грозного на вид супермодернового ружья. «Брось свои пукалки!» — скомандовал Точирин, заросший густой щетиной. Максим сделал шаг влево, аккуратно положил оружие на землю, так, чтобы можно было с падением схватить либо автомат, либо лобаевку. Но Точирин не поддался на хитрость. Пора спадать. Максим повиновался, отметив, что демонский бластер, захваченный ими из роддома, очень смахивает на базуку в руках Тачирина. Вика, ты как? Нормально, ответила девушка, кусая губы. Максим только теперь заметил прятавшийся за самолётом аэробайк. Как вас угораздило? Это не я виноват, страдальчески изогнул губы Корапетян. На скуле у него наливал силиловый фонарь. Решил прогуляться. Я виноват, твёрдо выговорил Савельев. Ну прямо пансион благородных девиц, расхохотался Тачерин. Все хороши. Я давно вас тут жду, хотя не думал, что вы полезете в бункер. Кстати, зачем? Передать привет твоему хозяину, мрачно сказал Рядошкин. Правда, он не обрадовался. Сдох вместе со своим выводком. Тачерин перестал улыбаться. Сжал губы в узкую бледную полоску. Э! У ничто же ли демонят? А ты собрался создать из них спецгруппу? Лейтенант посмотрел на него Максим. Заткнись, прикинь ФМ. Ага, понял, сутулился Рядошкин, делая вид, что подавлен и сдаётся. Сергей Макарович, вы не против ФМ? спросил Максим. Нет, коротко ответил Савельев. Э, вы о чём? Себеспокоился Тачирин. Что ещё за ВФМ? Я же вас перестреляю, как куропаток, и первый застрелю эту дуру. Сам дурак выпалил вдруг Вероника, заставив лейтенанта отшатнуться. ФМ, выдохнул Максим, включая боевой режим. Аббревиатура ФМ означала форсированное маневрирование, и использовался термин исключительно спецназом для выполнения боевых операций. Сергей Макарович развернулся на коленях и сделал рукой подсечку. С ног Точилина не сбил, но заставил опустить ствол демоновского бластера и отскочить. «Ты чё дел?» — Рядошкин метнулся вправо, падая на песок, хватая ком сухой земли и запуская в лейтенанта. Максим прыгнул вперед и влево, подхватывая с песчаного барха на винтовку. Ком земли попал Точилину в голову. Ошеломлённый попаданием лейтенант вскинул свой бластер и от неожиданности выстрелил. Шипящая молния разряда, вырвавшаяся из трёх дул, шарахнула по невидимой башне, и та вдруг из призрачной колонны превратилась в настоящую башню, выращенную как ствол гигантского дерева. В том месте, куда вонзилась молния, возник приличный вывал диаметром не меньше 5 метров. Максим уловил это краем глаза. Но не отвлёкся. Приклад лабаевки уткнулся в плечо. В окуляре прицельного комплекса появилось лицо Тачирина. Максим отклонил крестик прицела чуть вниз и выстрелил. Тачирин не успел навести своё оружие на Веронику, собираясь и дальше использовать девушку в качестве защиты. Пуля попала ему в кулак, сжимающий нижнюю рукоять бластера. Верхнее, так как демоновское оружие имело три рука, яте сжимало левые рука лейтенанта. Раздался вопль, и Точилен выронил грозный лучёмёт, прижимая акровавленную руку, лишившуюся двух пальцев в груди. Максим опустил винтовку. Рядошкин цапнул с песка автомат, в лихорадке боя не обращая внимания на травмированную ключицу. Сергей Макарович вскочил, поднял с земли бластер. Вероника опустила руки, глядя то на Тачилина, то на Максима огромными глазами. И только корепетя остался на месте, сидя на коленях с прижатыми к затылку руками, не сразу разобравшись в том, что произошло. "Улетаем", сказал Максим, подбирая второй бластер с земли и направляясь к самолёту. "Сволочи", выделил побледневший Тачилин. "Надо было вас сразу всех положить". «Что ж сплоховал?» – ворчливо заметил Редошкин. «Разве тебя в учебке не натаскивали на реальные боевые форматы?» «Я! Вас!» «Иди!» – Редошкин подтолкнул Точилина к самолету. «Его надо перевязать!» – робко проговорила Вероника. «Его надо закопать здесь навечно!» Сергей Макарович помог Карапетяну встать. «Идемте, Егор Ливонович, все кончилось!» Безмерно вам благодарен. И вам, Максим Валерьевич. Если бы я не проявил преступного любопытства, не стоит благодарности, всё позади. Все мы ошибаемся в жизни, потому и люди разместились в кабине. Заметив, как Вероника жалостливо поглядывает на поскуливающего Тачилина, Максим попросил: "Сергей Макарович, перевежите его, пожалуйста". Савельев перестал разглядывать демонский излучатель, Молча подошёл к сидящему на полу лейтенанту. Вероника подала ему лоскут зеленоватой ткани, оторванный от захваченной из крепости простыни. "Подождите", отвёл её рука полковник. "У нас же был МРН. Что? Медремнабор. Мы клали в контейнер, который сбросили вместе с остальными запасами с вертолёта. Давайте поищем". Они принялись рыться в уложенных вдоль стены коробках и пакетах. нашли белый чемоданчик размером с дипломат с красным крестиком на крышке. Сергей Макарович открыл чемоданчик и нашёл что нужно: обеззараживающие тампоны, флаконцы с обезболивающим средством, шприц, стерильный бинт, полоска специальной керамической фольги, принимающей любую форму. Давай руку. Отстаньте! истерично вскричал Тачирин, на лице которого проступили крупные капли пота. Я уже сдохну, чем приму от вас помощь. Идиот, презрительно буркнул Рядошкин. Твоя батя случайно не украинский нацик? Те тоже готов стрелять себе в ногу, лишь бы не принимать от нас помощь. "Да как?" осведомился Максим. "Нормально жить буду. Сергей Макарович, надо посмотреть плечо дома. У него то ли ушиб, то ли что серьёзнее. Закончу с этим пациентом и посмотрю." "Куда теперь?" спросил Рядошкин. "В лагерь вниз, если ты выдержишь," бросил Максим. "Обследуем с помощью амазонского телескопа слой леса. Выясним, где стоят базы демонов и уничтожим их одну за другой. Я выдержу, а потом, потом вернёмся, заберём своих и махнём на юг к морям." Глаза Вероники стали большими. "Ты действительно решил лететь на море? И мы больше Не будем воевать. Не будем, улобнулся Максим, вовсе не уверенный в своём обещании. Она бросилась к нему на шею, провожаемая завистливым и тоскливым взглядом Тачилина. Амазонский пантеон встретил делегацию землян на демонском самолёте настороженно. Стоило пепелацу вылететь из шахты в тусклое небо города кладбища, как к нему устремились сразу две шхуны. листных пограничных заградителей. И максимум с командой операторов пилотов пришлось наскоро решать проблему контакта с пограничниками, едва ли понимающими цель появления гостей. Слава богу, обошлось без стрельбы. Самолёт, конечно, мог бы уничтожить аппараты, созданные лесом, имея отличный оружейный комплекс. К тому же у землян было полно и своего оружия, включая переносные противотанковые и зенитные комплексы. а также экспроприированные бластеры. Но Максим предпочёл начать с переговоров и не прогадал. Он подвесил самолёт на высоте километра над крайним рядом зданий статуи Пантеона, открыл передний люк и вылез наружу с поднятыми вверх руками. Вероника естественно переживала, да и мужчины тоже. Однако Максим настоял на своём, попросив Сергея Макаровича принять командование отрядом на себя. при неблагоприятном исходе переговоров. «Но я уверен, что мы договоримся», — закончил он. Конечно, стоять без оружия и без страховки на крышке панду Сирюка было некомфортно, но Максим заставил себя улыбнуться, развел руки в стороны и произнес. «Мир вам, хранители! Мы друзья! Разрешите нам поработать с автоматикой данного ареала. Обещаем не нарушить общественный порядок, не мусорить». и не заниматься опасными делами. Просим простить нас за недопонимание при недавнем контакте с вашим собратом, в результате которого он был уничтожен. Мы в этом не виноваты. Он напал первым». Подождав реакции шхун, Максим опустил руки. Показалось, что он слышит тихий на грани слуха шепот. «Повторить? Мы друзья!» В следующий миг – Шхуны сделали крутой вираж и унеслись в туманную дымку горизонта за чертой Пантеона. Максим расслабился, шаркнул ножкой. Спасибо. Макс, послышался голос Вероники. Всё в порядке. Он вернулся в кабину. Я был невероятно убедителен. Поехали к центральному блоку. Сели на крышу знакомого здания статую в котором располагался комплекс управления пантеоном, и Егор Ливонович с искренним удовольствием подсел к терминалу зала. Статуя Амазонки с пятью руками и ладонями осталась в том же положении после того, как гости в прошлый раз покинули центр. Присоединился к терминалу и Сергей Макарович, заняв нишу у соседней ладони панели. Рядошкина Максим оставил в самолете вместе с пленником, Плечо Жори перевязали, наложив тугую повязку, и посоветовали ему поменьше двигаться. Никаких других средств лечения в данной ситуации у землян не было. "Хорошо, буду сидеть как медведь в берлоге", проворчал расстроенный Рядошкин. "Прилетим в лагерь, я попрошу лес тебе подштопать", пообещал Максим. "Да и Костя найдёт нужные травы". Оставшись вдвоём, неудел Они с Вероникой решили спуститься в недра комплекса, поискать что-либо полезное. Увлечённые общением с компьютером центра, мужчины не ответили. Коропетен уже освоился с процессом связи и мог беседовать с амазонкой в мысленном плане свободно. Для Савельева такая работа была в новинку, однако он вскоре увлёкся и тоже стал задавать вопросы, которые интересовали его в первую очередь. Максим примерно знал расположение помещений трёх верхних этажей здания, поэтому не стал посещать те, где уже были экскурсанты, в том числе Мирадзе и Редошкин. Не имея в голове определённых планов, он обследовал два отсека на самом верхнем уровне, а когда на втором обнаружил нечто вроде спальни с тремя кроватями, избавиться от естественного желания уединиться не смог. Он буквально затолкал Веронику в комнате, начал целовать, прижимать к себе, заненце её одеждой и оглушительно пощёчина обожгла ему щёку. Он замер, поднеся руку к щеке. Сумасшедший со слезами на глазах выговорила Вероника и выбежала из комнаты. Кровь хлынула ему в лицо. Дёрнувшись за девушкой, он остановился, стиснув зубы. Вернулся в комнату, присел на край лежака, покрытого белоснежным покрывалом. Стыд жег душу. Хотелось выругаться, закричать, дать себе по роже, бежать за ней, извиниться и встать на колени. Но он сидел и сидел, ни о чем не думая, пока не привел чувства в порядок и направился к выходу. И столкнулся с Вероникой в дверях. Пару мгновений они смотрели друг на друга и молчали. Потом Максим встал на одно колено и опустил голову. Прости. Не слово не говоря, она подошла, прижала его голову к груди и тихо проговорила: "Не делай так больше". Грубо. Не буду, покаянно пообещал он. Вернулись в зал со статуей почти через час, обойдя три этажа и обнаружив две комнаты, кроме спальни, в которых когда-то отдыхали амазонки. В них не было кроватей, зато стояли большие столы звездообразной пятилучевой формы, по пять мягких кресел с белым ворсом. Амазонки вообще очень любили белый цвет, практически земных, но с необычной косой геометрией, а также какие-то конструкции вдоль стен и свисающие с потолка. Видимо, это были аналоги барных стоек, холодильников, музыкальных устройств, подиумы и люстры. На вопрос Максима: "Как дела?" Сергей Макарович снял с головы еловую ветку гаджета контроля, потряс головой и ответил с виноватой морщинкой у губ: "Не знаю, как он выдерживает, но у меня голова похнет". "Нашли что-нибудь?" "Пару кают компаний", ответил Максим. "Ничего из того, что могло бы пригодиться. Да и не хотелось бы трогать вещи пантеона, а у вас карту деменских басс мы не обнаружили". Онтён был создан ещё до появления в лесу демонов. Зато нашли в трёх слоях центры амазонок в виде круглых низин, состоящих на них колоннами. Егор Леонович разбирается, что идёт за колонны. Может быть, здания, тогда это небольшие города, а может быть технические системы, к примеру, для управления погодой. Молодые люди переглянулись. Похоже, это те поля со скальными останцами, сказал Максим. Одно такое располагается недалеко от района вторжения Чёрного леса. Мы думали, что астанцы принадлежат большому лесу. Что ещё? Разобрались, кто на самом деле прокладывал шахты, связывающие все слои лесново-бутроброда Амазонки. Сергей Махарович кивнул. Они самые. И вполне может быть, что Низины со станцами являются машинами для прокладки шахт. Все они увезены в единую сеть, и шахты располагаются строго по кругу от каждой такой низины. Олег вам такого не говорил. Мы не спрашивали. К тому же он редко сам предлагает свои услуги и реагирует лишь на прямые вопросы. Но он же помог Сергею Макаровичу и Мирону послав им на помощь пограничную шхуну. неуверенно сказала Вероника. «Начинает потихоньку осознавать важность нашего присутствия». «Разве не он нас сюда принес? Значит, осознавал и раньше?» «Но не с такой благодарностью и душевной теплотой». «Не спросили, леди?» Максим кивнул на статую компьютер о пределах леса. «Я понял так, что война демонов шла на ограниченные территории радиусом примерно десять тысяч километров». А что за границы зоны? Лес? Ну какой-то другой. Что значит другой? удивился Максим. Как это понимать? Наш лес и тот разные растительные системы. Можешь спросить сам, если хочешь. Возможно, я неправильно понял, либо леса действительно чем-то отличаются. Ладно, попробую уточнить, хотя мы всё равно туда слетаем. Жаль, что в памяти этой леди нет карты демонских баз. Я так надеялся. Спроси у леса, он скажет, проговорила Вероника. Ещё вопрос. Куда мы сбросили Чёрный лес? Коррепенс, сидевший в соседней нише с застывшим лицом, пошевелился, сбросил ветку, размял ладонью шею. Боюсь, господа, что Чёрный лес был отправлен по существующие червоточины между миром большого леса и землёй расширившиеся глаза Вероники сказали Максиму о чём она подумала Вы хотите сказать что чёрный лес сброшен в Африку в Баир если не под Тюмень шмыгнул носом физик Максим и Сергей Макарович обменялись взглядами Представляю последствия но есть маленькое уточнение добавил Егор Левонович. Всю массу чёрного леса и намириана вместить не могла. Вернее, в одном, так сказать, плевке заросли были распределены по всей длине и намирианы, и на землю должны были свалиться крохи, не более десятка квадратных километров. Крохи, бледну улыбнулась Вероника. Вот это называется мы помогли небольшому лесу, с чувством сказал Максим. Мы же не знали, а надо было сначала выяснить направление. Что теперь посыпать голову пеплом, сказал Сергей Макарович Кмура. Дело сделано. Придётся при возвращении решать проблемы последствий. Так, наверное, и появился на земле чёрный лес. Петля какая-то получается, временное, точнее, кольцо. Создатели на земле, кто бы ты ни был, «Произвели лес. В будущем он захватил землю, полез в большой лес. Мы его сбросили обратно на землю. И попробуй теперь разберись, кто на самом деле виноват в возникновении разумной растительной системы с агрессивными наклонностями». «Парадокс существует», — согласился Карапетян. «Но он вполне разрешим. Если мы вернемся и расскажем в ООН, что такое черный лес...» Максим оценил мимику Вероники после этой фразы Крепетяна, улыбнулся. Мы ещё не решили, будем возвращаться домой или нет. Нам и тут хорошо, не так ли, миледи? Так, храбро ответила девушка. И ещё я наконец выяснил, продолжил Крепетян, когда и кто первый начал эксперименты с созданием Ии Мениран. Сегодня мы понимаем, что не все столкновение Бран в вселенных возникают спонтанно. Их можно инициировать искусственным путём, что и продемонстрировал большой лес, бросив и на Мириану в баир, и перетащив к себе вашу группу, Максим Валерьевич. Но он не был первым в этом процессе. Начали искать выход в другие миры амазонки. Их мир, он же мир леса, закоклен сам на себя. Он огромен, но не бесконечен. Они разработали спецтехнологию пробоя межвселенского континуума. Учёные на Земле называют этот континуум Балк и принялись долбить Балк до тех пор, пока не довели технологию до совершенства, причём с точностью стыков до оммапоморачительной величины, не более нескольких метров. Креппянт пожевал губами. Во всяком случае, я так понял. А как они вели наблюдение за районом предполагаемого выхода и на мирианы. Ведь чтобы перетащить нас к себе, надо было знать точные координаты места, где мы находимся. Уверенно ответить на этот вопрос я не смогу, смутился Егор Левонович. Единственное объяснение большой лес, а он уже был выращен амазонками, и наши зимные леса являются квантово запутанными макрообъектами, каким-то образом видят или ощущают друг друга. Уф, зажмурилась Вероника. Вот чудеса. Ладно, в качестве прикидочной гипотезы годится, кивнул Максим. А меня просьба. Вы уже общаетесь с леди Свободна? Спросите у неё, почему лес сам не сбросил своего агрессивного противника, чёрный лес. И ещё, откуда в большом лесу Оказались ракеты «Кенгура-Кузнечиков», аэромотоциклами которых мы пользуемся. «Я уже спрашивал», — сознался Карапетян с улыбкой. «Ракеты «Кузнечиков» принадлежат какой-то боевой организации вольных торговцев оружием из другой вселенной. Лес попытался пригласить эту компанию для решения той же задачи — ликвидации черного леса, но не преуспел». торговцы оказались бандитами и в конце концов погибли. А почему лес не попытался сам сбросить чёрный лес в иной мир посредством иномирянный ответ прост, потому что машину для создания иномиряны создал не он, а амазонки. Так точно. Контакты железа с самими амазонками, а потом и с их компьютером запутанные и непонятные. Это визуально-ментальные связи. не имеющие аналогов в звуковой речи, о параметрах которых можно только догадываться. Я думаю, что Лис не имеет прямого доступа к генератору пробоя Иномириан. Но он долго договаривался с компьютером Пантиона пригласить чужаков. А когда компьютер согласился, первыми сюда попали кенгуру-кузнечики. Результат вы знаете. после чего лесу пришлось еще дольше уговаривать компьютер повторить попытку, после чего появились мы. Что ж, вполне логичное объяснение. Итак, что нам остается? Возвращаться в лагерь, простодушно ответила Вероника, а потом на юг. Так хочется увидеть море и искупаться. Вы заговорили словами классика, слабо улыбнулся Карапетян. У него увидеть Париж... «И умереть! Никаких умереть!» – погрозил ему пальцем Максим, заключив в объятия Веронику. Глава двадцать четвертая. «Увидеть море и...» Тем не менее задержались в центре пантеона еще на час. Максим все-таки решил сам пообщаться с компьютером пантеона и добился главного – трёхликая и пятирукая леди согласилась отправить землян домой в любой момент. Свою миссию группа выполнила, и мир большого леса мог наконец вздохнуть свободно и не напрягаться в поисках помощников, способных воевать со злом. А своей договорённости с леди Максим никому из спутников говорить не стал, решив преподнести сюрприз. Возвращаясь в хорошем настроении, Несмотря на присутствие точилина, окончательно сникшего и начавшего привыкать к своему странному положению зомби-предателя, готового убить любого члена группы. В лагере их с нетерпением встретили Костя с Мироном. На перебой, рассказавшие о схватке двух демонских роботов и о помощи, которую землянам оказала пограничная шхуна. Сходили, посмотрели на останки носорога-паука и нетопыря. Сколько же ещё нечисти бродит по лесу, повторил Рядошкин свои слова, покачав головой. Как бы действительно не пришлось устраивать рейд по отстрелу. Этим надо заняться немедленно, сказал Сергей Макарович. По моим подсчётам, мы после сброса чёрного леса уже ликвидировали дюжину монстров. Вряд ли их осталось больше двух десятков, но жить спокойно, зная, что они существуют, нельзя. Да, десятка тоже немало. Плюс шмели. Эту зомбическую погонь надо истребить в первую очередь. Заканчиваем сборы. Видел Максим, вернувшись в лагерь, перекосим и в поход. Ура! Возликовали Костя и Вероника. Дети малые, хмыкнул Рядошкин, глянув на Максима. Голос лейтенанта почему-то стал таким громким, что Максим вздрогнул, с удивлением глянув на Рядошкина. Но дело было не в нём. Вместе с голосом в голову Максима проникла струя громового раската, будто над лесом низко пролетел самолет, преодолевший скорость звука. Но поскольку никто на этот гром не отреагировал, только Вероника вдруг замерла, повернув к нему голову, Максим понял, что слышит ментальный зов леса. Он тоже застыл на месте, инстинктивно напрягая слух, пытаясь расслышать прятавшийся за громовым раскатом голос Максима, проговоривший какую-то тарабарщину. Не понимаю, ответил он. Вероника преодолела ступор, кинулась к нему, взяла за руку, заглянула в глаза. Лес вызывает. Я понял. От руки девушки по руке Максима пошла тёплая волна, и в голове под звук колокола протаял образ гигантского дуба. Тот же голос превратился в мужской баритон. Человек. А тветь. Максим прижал к себе Веронику, не обращая внимания на взгляды мужчин, заметивших необычное поведение пары. Я мы слышим вас. Мы можем отправить вас в ваш мир. Я уже договорился с амазонским компьютером. Макс представил образ трёхликой статуи в зале пансиона. Он может отправить нас в любой момент, но мы хотели сначала слетать за границу зоны боевых действий. Ничего не имеем против. Однако ваши коллеги на земле нашли канал связи наших вселенных из собираются на вертолёте посетить наш мир коллеги люди из спецслужб этих-то ты их таки видишь а посредова на через вашу растительную систему через земной лес их поход очень опасен для нас просим вас договориться с ними отложить поход властные человеческие структуры выносят неверные управленческие решения существует реальная угроза Возрождение земных технологий в наш мир. Мы не хотим этого. Вы не хотите, но не вы решаете такие проблемы. Хорошо, когда вернёмся, я сделаю всё от меня зависящее, чтобы будет поздно. Вы предлагаете нам отправиться домой? прямо сейчас мы предлагаем связаться напрямую с ответственным лицом группы спецслужб если с вами не согласятся мы будем вынуждены закрыть все каналы перехода между нашими вселенными Я вас правильно понял. Вы можете установить контакт непосредственно с каким-то командиром спецслужб? С кем? С генералом Дороховым. И вы имеете доступ к нему? Человек. Решайте быстрее. Максим слепо посмотрел на Веронику. Прими его условия, быстро проговорила она. Ты его слышишь? Слышу, ведь мы сейчас одно целое. Он пришёл в себя. Хорошо, мы готовы. Послышались тихие щелчки, будто чьи-то пальцы крутили тумблеры на панели радиоприёмника. Послышалось чьё-то тихое дыхание. Генерал Дорохов позвал Максим. Дыхание прервалось, затем раздался сдавленный голос, словно его обладатель говорил сквозь маску. Кто говорит? «Майор Ребров, товарищ генерал!» Повисла трехсекундная пауза. «Майор Ребров, где вы?» «В лесу. Слушайте внимательно. Ни в коем случае не заходите вы на Мериану. Мы уже в воздухе». «Возвращайтесь. Если вы попытаетесь силой прорваться в Большой лес, мы останемся тут навсегда. Лес закроет все порталы связи». Мы вернёмся, и я дам полный отчёт о том, что происходит. Да вы не должны внедряться в мир леса ни под каким предлогом. Это не я решаю. Попробуйте решить самостоятельно, никому не докладывая. За вашим появлением может последовать экспансия наших технологий, что будет намного хуже вторжения чёрного леса. Поймите это. На этот раз молчание длилось дольше, прерываемое тихими щелчками. Наконец собеседник на том конце линии ментальной связи подключился к разговору. Хорошо, я вас понял. Ни в коем случае не вслух заговорил Максим. Я вас понял, повторил Дорохов. Полковник Савельев с вами? Так точно. Кстати, мы нашли лейтенанта Точирина, он э тоже с нами. Это Монагае облегчает. Хорошо, мы возвращаемся на базу. Когда вас ждать? Максим невольно пожал плечами, не зная ответа. Скоро. Ждите. Тишина в голове стала космической. Потом заговорил лес. Благодарим за верное решение. Готовы выполнить Любую вашу просьбу. Максим вспомнил о желании всех членов группы лететь к морю. Мы хотим пересечь границу зоны войны и ознакомиться с территорией по ту сторону границы. Ты говорил, что там на юге есть моря и океаны. Океан обвевает наш континент со всех сторон. Тем более Мы можем дать канал видеосвязи с любым районом нашего места нахождения в любом слое нашего места обитания. Вы увидите всё, что хотите увидеть, не двигаясь с места. Каким образом? Ваш молодой спутник уже дал ответ. جдея ск корневую систему объединяющую всю флору этого мира. Здорово. Однако нам хотелось бы физически ощутить перемены твоих владений. Возможно, вам не понравится реальность. Но мы готовы предоставить вам свободу действий. Спасибо. Лес Замолчал окончательно. Максим обнаружил, что он стоит весь мокрый от пота. Поцеловал руку Вероники, отпустил, засмеялся. «Нет слов!» «У меня тоже», — призналась бледная Вероника. «Надо рассказать...» Максим прижал палец к губам. «Позже». Нетерпеливо переминавшийся с ноги на ногу Костя хотел что-то сказать. «Я...» Но Сергей Макарович жестом остановил его. Что произошло? Мы контактировали с лесом. Это я понял. Он дал нам прямую связь с землёй. Не поверите, с кем. Савельев продолжал смотреть вопросительно, и Максим закончил: с генералом Дороховым. С Дороховым? Сергей Макарович ощупал потное лицо майора прищуренными глазами. «С Андреем Тарасовичем?» «Это зам директора ФСБ». «В общем, сейчас расскажу, дайте присесть, а то ноги не держат». Максим усадил Веронику на рюкзак у трапа самолета, сел на трап сам и за пару минут передал обступившим его членам группы свою беседу с Лесом и Дороховым. «Отчуметь!» — выразил свои чувства Костя. «Я догадывался, что Лес скрывает от нас какую-то информацию. Так вот что он утаил!» Как он поддерживает связь с землёй через наши земные леса, сказала Вероника. А что он имел в виду, предупредив, что нам может не понравиться реальность? Не знаю, потом выясним. Главное, вдруг смущённо заговорила Вероника, что мы действительно в любую минуту можем стартовать домой. Слушатели превратились в статуи. Первым опомнился Костя. Каким образом? Вероника виновато посмотрела на Максима. взглядом прося прощения за то, что не выдержала и призналась в решении амазонского компьютера из самого леса помочь им вернуться. Это меняет дело, задумчиво сказал Сергей Макарович. Мы можем спокойно закончить операцию. Что предлагаете? спросил Максим. На юг! завопил Костя, ликуя и вскинув руки. Ты же обещал! не возразил никто. Гери сейчас вылетели, поместив тачирина в один из отсеков самолёта, где обнаружили нечто вроде топчина в окружении округлых баков. Мужчины с лейтенантом не разговаривали, пряча свои чувства под маской равнодушия. И лишь сердебольная Вика сказала ему, поглядывая на Максима: "Летим на море, давай руку перевяжу". Лейтенант не ответил, ложась на топчан с мёртвым лицом. Только после этого Максим вспомнил о своём обещании освободить пленника от внушённой шмелями программы. Позвал в отсек Веронику, и они несколько минут беседовали с лесом, откликнувшимся практически мгновенно. Я подключу свою нейросеть, пообещал лес. Но чистка подсознания от мусора внушанных программ долгий результат. Главное добиться результата, сказал Максим. Ещё есть шанс сделать из него человека. Мы постараемся. Первый час полёта наблюдали за ландшафтом под самолётом, отмечая постепенное убывание количества семейных лисков на единицу площади. Потом пассажирам надоело это занятие, и подсоединенными к контуру управления остались только Вероника и Максим. Остальные устроились спать. Первым Рядошкин, пострадавшая ключица которого, требовала покоя. «Поспи и ты», — предложил Максим девушке, увидев, как она сонно клюет носом. «Нет», — стрепенулась она, — «я лучше приготовлю кофе. Хочешь?» «Хочу». Через несколько минут пили кофейный напиток из запасов сухпая, приготовленный в термобоксе пассасые галеты. Обменялись впечатлениями от последней беседы с лесом и того смысла, который дали его признания. Верилось и не верилось, что можно было вернуться назад ещё 2 месяца назад без каких-либо мучений и войн, как с чужими роботами, так и с земными африканскими бандитами. Обсудили также странную логику испалина, отличную от человеческой. Но сошлись на том, что в мультивселенной найдутся ещё более странные этические стратегии, а им ещё повезло, что лес позволил им выжить, хотя, наверное, мог бы и не заботиться о помощниках, добровольно взложивших на себя миссию под названием "Своих не бросаем". Через 3 часа лесные заросли под аппаратом поредили, а высота деревьев заметно снизилась. Стало больше мангров и баобабов. И проснувшийся Костя заявил, зевая во весь рот. «Мы пролетаем над переходной полосой между зоной боев и основным лесом. Все деревья внизу — плантоиды, искусственно выращенные защитные роботы. И еще немного, и мы увидим первозданный супер-лес». Поднялись повыше. Где-то далеко на горизонте просияла голубая полоска. «Море!» — обрадовался Костя. Но до моря они не долетели, вдруг оказавшись над тем самым суперлесом, которого ждал ботаник. Но это был далеко не знакомый лес, хотя и большой, даже грандиозный. Он заслонил с собой весь местный рельеф. Все низины и возвышенности, колоссальной крышей джунглей, почти без просветов и полян, напоминая сельву американских материков и Африки, но в гипертрофированном масштабе. "Тайга", прошептала Вероника. "Хуже", пробурчал Рядошкин. "Дебри. Зато там есть цветы", заметил Костя. "Видите, лук. Что это, если не заросли цветов?" И в самом деле, в сплошном мохнатом ковре древесных крон разного цвета, от светло-зелёного до салатового и тёмно-синего, проглядывали поля золотых, оранжевых, пурпурных, белых цветов, от узорov которых ребило в глазах. "Садимся", предупредил Максим. Самолет нырнул вниз и приземлился на краю поляны, заросшей шаровидными кучками какого-то пушистого кустарника, метельчатой травой и ковром цветов, полосы которого повторяли цвета российского флага: белый, синий и красный. Высадились. Тюльпаны. Ахнула Вероника, бросаясь к аллее полосе и отшатнулась. Над цветами кружились насекомые: знакомые бабочки, пчёлки, длиннотелые комары с виду и полосатые чёрно-золотые шмели. А потом появились птицы. Мама родная, изумилась Вероника. Только теперь Максим понял, чем пораждён был шум в ушах. В нём смешались шёпот ветра в ветвях деревьев, жужжание насекомых, крики птиц и далёкие лесные шорохи, прерываемые криками животных. Если большой лес таил в себе торжественную тишину, подчёркиваемую скрипом ветвей деревьев, то этот суперлес жил гораздо более интенсивной жизнью. Шагнувший было к белым метёлкам Костя Тоже опасливо остановился. Шмели. Не бойся, это не те шмели, заметил Рядошкин. Эти помельче и беззубых те в боевой зоне были выращены чёрным лесом специаля в качестве гибных эффекторов и разведчиков. Непривычно. Это да, согласен, что непривычно, то непривычно. Различия видны невооружённым глазом. Максим прошёлся по высокий по пояс траве, присматриваясь к цветам. и вдыхая изумительно вкусный многодиапазонный запах. Увидел кустики, усыпанные крупными белыми цветами, похожими на ромашки, но только с одним круговым соцветием из 10 лепестков и жёлтым донышком, окружённым густыми ресницами, из которого росли горбиком тычинки. Костя, глянь. Похоже на посифлору японскую, подошёл ботаник. Только покрупнее. Кстати, земную посифлору использовать для приготовления настоек по способствующих оздоровлению всего организма. Можем нарвать и настоять позже. Разбрелись по поляне безоружные, кроме Редошкина и Мирадзе, привычно взявших автоматы. Максим забрёл в лес, но не глубоко. Не пустили самые настоящие дремучие заросли растений нижнего яруса леса, состоящего из разного вида кустарников, лиановидных петель и папоротников. За этим ярусом поднимался второй, созданный деревьями, в которых угадывались южные растения: рододендроны, пальмовидные веера, гинкго, гевея и папайя. Третий ярус разглядеть с земли не представлялось возможным, но если смотреть с поляны, то можно было увидеть знакомые колонны секвой с рифлёными стволами, фикусов, шатры тисов и каштанов. Их высота достигала, наверное, полукилометра, и даже древесные гиганты большого леса в зоне войны смотрелись на их фоне недоросликами. Подошла Вероника, обойдя контрфорсы великана с досковидными корнями, реагируя на каждый лесной звук с замиранием на месте. Пошутила. «Грибы ищешь?» «В таком лесу и грибы должны быть величиной с человека». да здравь сон хотел пройти поглубже но это невозможно чещёба а запахи хоть ложкой ешь дышать трудно в таком супе в том ты -то и дело что это чещёба причём неухоженная в отличие от нашего леса вот что он имел в виду предупреждая что нам может не понравиться реальность в таких кошмарных джунглях я бы жить не хотела и щаще Данил симел к и ширык, и Вероника вздрогнула инстинктивно, схватив Максима за руку. Тигр или рысь погладил он руку девушки. "Успокойся, нам не обязательно здесь останавливаться". К ним подбежал Костя, треща воложником, глаза на поллица. "Вот вы где! А я там Рафлизию нашёл, громадную, как цистерна. Что, остановились? Давайте разведаем территорию. Здесь столько всего". Глаза разбегаются. Это заметно. Перед и завал не пройдёшь. Ты не слышал мяуканья? не поверила Вероника. Здесь водятся тигры и другие хищники. А нашей ружье зачем? воинственно заявил молодой человек. Жора прибежит в случае чего. Я тебе дам ружьё. мрачно сказал Максим. Никакой стрельбы в лесу это закон. Из дали снова прилетел приглушённый рёв. Костя подскочил, ворочая головой. Бык что ли? Или зубр? Или медведь? расмеялась Вероника. Ну, что? Желание прогуляться не пропало. Всё равно придётся лазить для изучения. Не знаю, мне здесь не нравится. Можно найти и не такие заросшие места. Да и вообще, мы собирались селиться у моря. На щёку ботаника села длинноногая насекомое величиной с палец, и он с криком сбросил его. Пышёл отсюда, кровосос! Командир, да здесь комаров полно. Возвращаемся, сказал Максим. Заметив в кустах ещё тучи насекомых, собрались у самолёта полные впечатлений. Сергей Макарович с физиком тоже посещали лес и вернулись оживлённо обсуждая увиденное. "Ну, как вам природа?" поинтересовался Максим. "Сельва", коротко сказал Савельев. "Только помасштабнее, чем на земле". "Это больше, чем сельва", сказал Корапетьян. Такого разнообразия и масштаба флоры на Земле не существует. В связи с чем у меня возник вопрос. Правильно ли мы поняли историю этого мира? Кто был первым носителем разума в звездной вселенной? Готов поспорить, что не амазонки, лес предположил Рядошкин. Вот именно, он, наверное, и вырастил амазонок. Мы не научились задавать лесу правильные вопросы. Поэтому и получаем недоговорённости. Тем интереснее будет изучать этот мир, сказал Костя. Вы собираетесь остаться? скептически хмыкнул Сергей Макарович. А вы разве нет? Савельев посмотрел на Максима. Поделишься планами? Если честно, я хотел преподнести вам сюрприз, проговорил Максим смущённо. Когда мы сядем на берег моря. Но Расуш Вираника призналась в том, что мы можем отправиться домой из любого района леса, то закончив его предупреждением. Лес подтвердил намерения амазонской леди, что поможет нам, но предупредил, что если мы, то есть люди попытаемся проникнуть в земли в его мир ради своих интересов, какими бы благими они ни были, он намертво закроет все иномирьяны. Разве их много и иномирён, хмыкнул Мирадзе. Сколько бы ни было Даже если я преувеличил количество связей, суть такова. Конечно, мы можем остаться, тем более что в зоне войны до сих пор торчат базы демонов, а по лесам бродит их боевые роботы. Поэтому надо решить единоразово и бесповоротно: мы возвращаемся домой или нет. Тишина была ему ответом. Длилась она минуту, пока не заговорила Вероника. Здесь, в этом суперлесу, Даже если он разумен, неуютно. Я бы осталась жить в нашем чистом большом лесу. Я тоже, подхватил Костя, по привычке вскидывая кулак над головой. Как прикажешь, командир, ответил Рядошкин на взгляд Максима. Тебя же дома ждут жена и дети. Не брошу же я тебя одного. Пожалуй, я бы вернулся, нерешительно признался Мирадзе. Но если вы все останетесь, Я тоже останусь, сказал Коропетен, усиленно теребя бородку. Все посмотрели на молчавшего Сергея Макаровича. Не торопитесь, сказал он осуждающим тоном. Возникают непростые моральные проблемы. Если мы вернёмся, лес всё равно перекроет доступ к себе. Максим надолго бы размышляя. Не знаю. Надо спросить его. Если мы останемся, у нас будет возможность вернуться домой. Думаю, будет, но опять-таки надо уточнить, как связаться с нашими специалистами дома, с тем же генералом Дороховым, чтобы объяснить ему ситуацию. Максим улыбнулся. Лес имеет какую-то странную запутанную связь с нашими местами и даст ментальный канал. Именно так я и разговаривал с Дороховым. Отлично! Я бы тоже хотел с ним поговорить. Максим хотел объяснить полковнику, что для начала нужно иметь прямую ментальную связь с лесом, и не каждому человеку она доступна, но предпочел помолчать. Попробую взять вас в нашу с Викой команду псих-контактеров при беседе с лесом. Над самолетом пролетела чирикающая стайка небольших птиц, жёлто-серым оперением. Вздёрнув головы, все смотрели им вслед. Эх, сколько же тайн кроется здесь, выдохнул Костя. Интересно, здесь не суперлес и наш большой родственники или один и тот же субъект? И где тогда жили амазонки? В этом лесу или в каком-то слое нашего леса? Вот безответственная личность с восхищением сказал Мирадзи. Ничто его не волнует, кроме своих вопросов. А что такого, я сказал? Интересно же. Многомерный бесконечный лес, разумный суперлес. С ума сойти. Всю жизнь можно изучать. И последнее дождался конца его речи Сергей Макарович. Если Дорохову не удастся уговорить начальство не искать вход в большой лес, что мы будем делать? Учтите, любое решение не идеально. Лишившись связи с землёй, Мы сгнием здесь, не оставив ни потомства, ни последователей, ни учеников, кому можно было бы передать наши знания. Вернувшись домой, мы лишимся возможности изучать тайны лесной цивилизации, знания, которые несчерпаемо велики. Что выберем? Чего это мы не оставим потомство? запротестовал Костя, косяно Максиму и Веронику хмельными глазами. У нас уже есть семья, он хихикнул. К тому же, мы ещё сможем оживить амазонок с помощью демоновских саркофагов. Что нет? Каждому по женщине достанется, Мирад зафыркнул. Да здравствуют трёхликие дети! Рядошкин покачал головой. Слово блуд. Коропетиян улыбнулся. Практичный молодой человек. Сергей Макарович кашлянул. Добавлю. Учтите ещё. У всех на земле имеются родители. Родственники, братья, сёстры и друзья. Очень тяжело оставлять их, не имея возможности ни обнять, ни общаться. Вика, это в первую очередь вас касается. Вам будет тяжелее всех. Да и та чилина надо бы сдать на руки отцу. Я выдержу, храбро сказала Вероника. Только если мы решим остаться, я хочу жить в чистом лесу. не в таком буреломном. Это не проблема. Итак, летим к морю, объявил Максим. Ура! Увидеть море и умереть, запрыгал по траве Костя, бросаясь к самолёту. Вот его бы я поселил именно здесь, крякнул Мирадзе. Боюсь, без него нам скоро станет скучно, не согласился Рядошкин. Вероника взяла Максима за руку, повела к самолёту. И дали суперлеса Распахнулись перед ними до голубой полоски океана.